7.4. Пещера Рождества Христова на мысе Фиолент Считается, что пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент был основан еще в евангельские времена. Некоторые предания связывают его с апостолом Андреем Первозванным, то есть согласно новой хронологии с самим Христом. Смотри нашу книгу «Царь-Славян». Пещерный храм Рождества Христова, как и монастырь Святого Георгия, пережил много событий. Георгиевский монастырь принадлежит к числу главных и наиболее известных святынь Крыма. Он особенно славился тем, что был единственным монастырем, не прекращавшим своей деятельности с 15 века. Овеянное преданиями и легендами прошлое, удивительной красоты природа и уединенность сделали монастырь известным среди монашества. Только в конце 18 первой половине XIX века из семи настоятелей монастыря четверо имели высокий сан архиепископа или митрополита. Дважды, 17 мая 1818 года и 27 октября 1825 года монастырь посещал Александр I. В.П. Казарин, е в Андрейко, В.Г. Шавшин, Пушкин в Георгиевском монастыре. После падения Крымского ханства и присоединения Крыма к России в 1783 году Георгиевский монастырь под предлогом крайней обвечалости был полностью перестроен. Однако подлинная причина, скорее всего, была не в обвечалости, а совсем в другом. Романовы старались уничтожить историческую память православного населения Крыма. Они поступали так не только в Крыму, а везде, куда достигала их власть. С точки зрения новой хронологии их поведение понятно, и ниже мы его объясним. Но современные историки не понимают этого, а потому до сих пор ломают голову, зачем в 1778 году Всего за пять лет до формального присоединения Крыма, когда русские войска были уже полными хозяевами на полуострове, христиане Крыма были выселены оттуда. Выселение христиан из Крыма происходило по приказу Екатерины II под личным руководством Суворова. Ошеломленный хан в знак протеста покинул свой дворец и переселился в палатку в трех верстах от столицы, отказавшись принимать Суворова. Он лишь просил отсрочить переселение на 25 дней, так как написал письмо императрице с просьбой отменить ее распоряжение и ждал ответа. Но у Суворова уже было в распоряжении 6 тысяч подвод из Азовской губернии, и он отправил 31 386 человек на новые места в Новороссию. А Менжуренко — выселение православных из Крыма. Крупнейший православный монастырь Крыма, знаменитый Успенский монастырь, о котором неустанно заботились и московские цари 16-18 веков, и крымские ханы, был закрыт и пребывал в запустении около 80 лет. Однако Георгиевский монастырь закрыт не был, он просто был полностью разрушен и выстроен заново. С этой целью был начат сбор пожертвований на обновление обители. Три тысячи рублей пожертвовал адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков, пусто, севастопольский купец Кази и великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I. План храма в 1808 году выполнил архитектор Иван Домошников. 2 марта 1809 года митрополит Хрисанф заключил договор с турецко-подданным греком Иоакимом Панаиоти. Подрядчик обязывался старую церковь святого великомученика Георгия сломать и построить новую. Камень для церкви использовали от прежнего храма. Недостающую часть добывали в соседних каменоломнях. При подготовке места для нового храма и расчистке горы строители наткнулись на засыпанную пещеру, остатки древнего пещерного храма. В 1814 году церковь Святого Георгия приняла верующих. Полностью же работы были завершены только в 1816 году. В монастыре также хранились старинные греческие богослужебные книги 16-17 веков. Некоторые предметы старины, археологические находки, обнаруженные в окрестностях обители, например, мраморная колонна с греческой надписью 1175 года. В.П. Казарин, Е.В. Андрейко, В.Г. Шавшин. Пушкин в Георгиевском монастыре. Интересно, где теперь эта колонна? Найденный тогда пещерный храм восстановлен почему-то не был. Его восстановили лишь в 1882 году, когда Георгиевский монастырь пришлось вновь расчищать и реставрировать. При этом, осматривая территорию монастыря, Никандр обратил внимание на полузасыпанную пещеру в горе позади храма святого Георгия. И узнав от монахов, что это остатки древней пещерной церкви, которая существовала со времен апостольских, приказал очистить ее от камней и разного мусора. Во время работ в одном углу у стенки под большим камнем нашли 75 древних серебряных мелких монет неизвестного происхождения и времени. Монеты были разосланы в Таврическую архивную комиссию в один из музеев Санкт-Петербурга. Всего на террасах монастыря обнаружили три пещерных храма. В настоящее время, к сожалению, самые древние пещерные церкви, положившие начало Георгиевскому монастырю, засыпаны и забыты. Исследования в этих местах не проводятся. Пещерную церковь, обнаруженную Никандром, отстроили. И корда мыс Фиолент. Исторические памятники мыса Фиолент сильно пострадали при большевиках в первой половине XX века. Монастырь был упразднен по постановлению крымского цик от 29 мая 1929 года. По просьбе религиозной общины почти до 1930 года Хрестовоздвиженская церковь использовалась верующими, но остальные постройки монастыря были переданы курортному управлению, а затем в них разместилась воинская часть. Храм Святого Георгия в 1927 году был разрушен землетрясением. развалины храма бульдозером сбросили вниз на склон а на его месте устроили танцплощадку и корда мыс Фиолент. Вследствие до конца XX века пещерный храм Рождества Христова находился внутри воинской части. Может быть, поэтому он и уцелел. В начале XXI века еще раз построили заново храм святого Георгия и поставили памятник Андрею Первозванному, который по преданию был в этих местах. Памятник установили прямо над пещерным храмом Рождества Христова на территории, которую сейчас занимает военная часть Черноморского флота России. Не каждый православный может приблизиться к памятнику, а для прохода к нему нужен специальный пропуск. Икорда Месс-Фиолент, 2008 год. Сегодня пещерный храм Рождества Христова на Мессе-Фиолент является частью Георгиевского монастыря открыто для посещения по воскресеньям и другим праздникам в нем проводятся церковные монастырские богослужения